Айзек Азимов. Бильярдный ша. Рассказ 1967 года. Читает Сергей Манара. Джеймс Прис. Пожалуй, мне бы следовало сказать профессор Джеймс Прис, хотя каждому, наверное, и без этого титула ясно, о каком Присе идёт речь всегда говорил медленно. Это я точно знаю, мне довольно часто случалось брать у него интервью. Величайший был ум после Эйнштейна, но срабатывал всегда медленно. Прис и сам признавал это. Возможно, дело было в том, что Прис обладал таким гигантским умом, который просто не мог быстро работать. Бывало, Прис что-нибудь скажет в медлительной рассеянности, затем подумает, затем добавит что-то еще». Даже к самым тривиальным вопросам его огромный ум подступался нерешительно, касался одной стороны проблемы, потом другой. Встанет ли завтра солнце, представлял я ход его размышлений. А что мы подразумеваем под словом встанет? Можно ли с уверенностью сказать, что завтра наступит? Не является ли в этой связи солнце понятием двусмысленным? Дабавьте к его манере речи вежливое выражение лица, довольно бледного, с глазами, взгляд которых не выражал ничего, кроме нерешительности. Седые волосы, жидкие, но аккуратно причёсанные. Деловой костюм всегда старомодного покроя, и вы получите полное представление о профессоре Джеймсе Приссе, человеке, склонном к уединению и совершенно лишённом уличного обаяния. Вот почему никому и в голову не пришло заподозрить его в убийстве. Не даже я сам не очень-то уверен. Как бы там ни было, он действительно думал медленно, всегда думал слишком медленно. Можно ли предположить, что в один из критических моментов он вдруг ухитрился подумать быстро и сразу привести мысль в исполнение? Впрочем, это не важно. Если он и совершил убийство, ему удалось выйти сухим из воды. Теперь уже поздно ворошить это дело. И я бы вряд ли сумел чего-нибудь добиться, даже несмотря на то, что решил опубликовать этот рассказ. Эдвард Блум учился с Приссом на одном курсе. Не так уж сложились обстоятельства, постоянно с ним сотрудничал. Они были ровесниками и в равной мере убеждёнными халостеками но зато во всём остальном являли собой полную противоположность. Блум стремительный, яркий, высокий, широкоплечий, с громовым голосом, дерзкий и самоуверенный. Мысль Блума, как метеор с его внезапностью и неожиданностью полёта, била в самую точку. В отличие от Приса, Блум не был теоретиком. Для этого ему недоставало ни терпения, ни способности сосредоточить напряжённую работу ума на изолированной абстрактной проблеме. Он это сам признавал и даже больше того похвалился этим. Чем он действительно обладал, так это сверхъестественной способностью увидеть возможности практического применения теории. В холодной гранитной глыбе науки он умел увидеть, казалось, без малейшего усилия, сложную схему удивительного изобретения. Глыба распадалась, и оставался шедевр человеческой мысли. Это было известно, и не будет преувеличением сказать, что всё, созданное Блумом, всегда работало, патентовалось и приносило прибыль. К тому времени, когда ему исполнилось 45 лет, он стал одним из богатейших людей в мире. При всей многогранности талантов Блума практика, пожалуй, ярче всего его фантазия воспламенялась идеями приса теоретика. Самые выдающиеся изобретения Блума были построены на величайших откровениях мысли Присса, и в то время, как Блум утопал в богатстве и имел мировую славу, имя Присса пользовалось феноменальным признанием лишь среди его коллег. Естественно, нужно было ожидать, что когда Присс создал теорию двух полей, Блум немедленно приступил к созданию первой в мире антигравитационной установки. Моё задание состояло в том, чтобы найти в теории двух полей интересное для простых смертных подписчиков теле News Press. А этого можно добиться лишь имея дело с живыми людьми, не с абстрактными теориями. Задача была не из лёгких, поскольку мне предстояло брать интервью у профессора Присса. Само собой разумеется, что я собирался задавать вопросы о возможностях применения антигравитации. Это интересовало весь мир, а не теория двух полей которую никто не мог понять. Антигравитация присподжал свои бледные губы и задумался. Я не вполне уверен, что это возможно, но или когда-нибудь окажется возможным. Я ещё не добился окончательного результата, который меня бы удовлетворил. Пока не могу сказать, Имеет ли уравнение двух полей определенное решение? Хотя, несомненно, оно должно было бы его иметь, если бы... И он погрузился в размышления. Пришлось слегка кольнуть его. Блум заявил, что считает вполне возможным создать антигравитационную установку. Приис кивнул головой. Да, и это очень любопытно. До сих пор Эд Блум проявлял фантастическую способность увидеть далеко не очевидное. У него необыкновенный ум. Вот что сделало его весьма богатым человеком. «Приз принимал меня у себя дома. В таких квартирах живут люди среднего достатка. Я не мог не поглядывать по сторонам. Богатым приз не был. Не думаю, чтобы он читал мои мысли. Просто он перехватил мой взгляд». Мне кажется, он и сам подумал о том же. Богатство редко бывает наградой настоящего учёного, и он об этом не особенно жалеет. Возможно, так оно и есть, подумал я. Присъял имел свою награду, особую. Он третий человек за всю историю, кто получил две Нобелевские премии, и пока единственный, кому удалось их получить за достижения в области науки без соавторов. Ему здесь не на что жаловаться. Не хотя он не был богатым, бедным его тоже не назовёшь. Но в голосе Приса не чувствовалось удовлетворения. Возможно, не только потому, что его раздражало богатство Блума, причиной могло быть и то, что слава Блума обошла весь мир. Не то, что куда бы Блум ни приехал, его чествовали повсюду. В то время как Прис, вне стен научных конференц-залов и университетских клубов, был мало кому известен. Не знаю, можно ли было прочесть эти мысли в моих глазах или догадаться о них по тому, как я морщил лоб, но только приспородол. Над однако, как вам, наверное, известно, мы с ним друзья. Раз, а то и два в неделю мы сходимся за бильярдным столом, и каждый раз я его обставляю. Это заявление я опустил из текста интервью на всякий случай я обратился за уточнением к Блуму, который в ответ разразился пространным контраргументам, начинавшимся словами: "иногда он обыгрывает меня в бильярд. Этот старый осёл". И далее Блум совсем перешёл на личности. Ни один из них не был новичком в этой игре. Мне как-то довелось присутствовать на одной из этих партий. Это было после заявления и контраргумента. И я могу сказать, что оба они орудовали киями с профессиональным апломбом. Более того, они сражались насмерть. Ни во время игры я не заметил и намёка на дружеские отношения. Не окажете в любезности сделать предсказание относительно того, удастся ли Блуму создать антигравитационную установку? Вы, по-видимому, хотите, чтобы я поставил своё имя на карту. Хмм. Ну что ж. Давайте подумаем вместе, молодой человек. Только что мы подразумеваем под антигравитацией? Наша концепция гравитации основана на общей теории относительности Эйнштейна, которая вот уже сколько лет, но которая, тем не менее, в своих пределах остаётся незыблемой. Для наглядности я вежливо слушал. Мне уже приходилось выслушивать его рассуждения на эту тему, но если я хотел выудить для себя что-нибудь ценное, нужно было не мешать ему самому пробраться сквозь дебри теории. Для наглядности, сказал он, представим себе вселенную в виде абсолютно плоского, не имеющего толщины листа сверхгибкой и сверхпрочной резины. Если определить массу, как нечто взаимосвязанное с весом, подобно тому, как это имеет место на поверхности земли, то тогда нужно ожидать, что любая масса, оказавшись на листе резины, продавит в нем лунку. Чем больше масса, тем больше будет такая лунка. В реальной вселенной, продолжал он, бесконечное множество всевозможных масс и наш резиновый лист, соответственно, должен быть весь испещрен лунками разной глубины. Любой объект, чаще всего по нашему листу на своём пути будет постоянно проваливаться в эти лунки и выскакивая из них менять скорость и направление движения. Эти изменения мы можем интерпретировать как демонстрацию существования гравитационных сил. Если путь движущегося объекта проходит достаточно близко от центра лунки, то при достаточно малой скорости объект как бы окажется в ловушке не начнёт вращаться в лунке по эллипсу. При отсутствии трения он будет так вращаться вечно. Другими словами, то, что Исаак Ньютон считал силой, Альберт Эйнштейн определил как геометрическое искривление пространства. Здесь Прис сделал паузу. Он говорил довольно гладко, для себя, пока речь шла о том, что ему уже не раз приходилось объяснять. Но теперь он точно начал продвигаться на ощупь. Итак, сказал он. Пытаясь создать антигравитацию, мы тем самым пытаемся изменить геометрию вселенной или, если вернуться к нашей метафоре, пытаемся разгладить лунки на резиновом листе. Допустим, что нам удалось забраться под некую массу и, подняв её над собой, удерживать в таком положении, чтобы не дать ей выдавить лунку. Если таким образом разгладить наш резиновый лист, будет создана вселенная или хотя бы часть её, где гравитация не существует. Катящийся объект на своём пути мимо массы, которая не образует лунки, уже не изменит направления своего движения. И в этом случае мы могли бы сказать, что масса не создаёт гравитационных сил для того, чтобы создать антигравитацию на земле, нам пришлось бы найти массу, равную массе земли, и, так сказать, подвесить эту массу над головой. Я перебил его. Но согласно вашей теории двух полей, совершенно верно. Общая теория относительности не даёт нам указаний на то, как свести гравитационное и электромагнитное поля, к единой системе уравнений. На эту систему, которая позволила бы создать универсальную теорию поля, Эйнштейн потратил полжизни да и ничего не добился. Неудача постигла и всех его последователей. Я же начал с предположения, что эти два поля не могут быть сведены к единой системе. Не пришёл к выводам, которые я и пытаюсь вам объяснить, разумеется, в грубом приближении помощу всё той же метафорической вселенной. Наконец, хотя я и не был в этом уверен, мы добрались до того, чего мне ещё не приходилось слышать. Ну и как оно будет выглядеть, спросил я. Допустим, на что вместо того, чтобы поднимать массу, мы уплотним резину, сделаем её менее эластичной. Она бы сжалась, Во всяком случае, на ограниченном участке и стало бы равнее. Гравитационные силы тогда стали бы меньше, и то же самое произошло бы с массой, поскольку в нашей модели вселенной и масса, и гравитация являются одним и тем же феноменом. Если бы нам удалось разгладить весь резиновый лист, гравитация тотчас бы исчезла вместе с массой. При определённых условиях электромагнитное поле могло бы противодействовать гравитационному и тем самым вызвать эффект уплотнения ткани вселенной, покрытой лунками. Электромагнитное поле гораздо сильнее гравитационного. И, следовательно, первое могло бы возобладать над вторым. Но, как вы сказали, неуверенно проговорил я, при определённых условиях Можно ли создать такие условия? А вот этого негам как раз и не знаю, медленно и задумчиво ответил Прис. Если бы Вселенная действительно была листом резины, её плотность, чтобы она могла нейтрализовать действие массы, должна выражаться бесконечно большой величиной и если это справедливо и для реально существующей вселенной, понадобилось бы электромагнитное поле напряжённость которого также выражается бесконечно большой величиной, а это означало бы, что антигравитация невозможна. Но Блум утверждает: "Да, конечно. Я могу себе представить, что утверждает Блум". Он надеется, что достаточно и электромагнитного поля, напряжённость которого выражается конечной величиной, если только использовать напряжённость должным образом. Но каким бы искренним не был Блум, губы присодрогнули в лёгкой усмешке. Его нельзя считать непогрешимым. Но он по окончании колледжа Он даже не сумел защитить диплома. Вам это известно? Я было собрался ответить, что мне это известно. Наверное, все знали. Но в голосе Приса прозвучало такое воодушевление, что я взглянул на него и, надо сказать, сделал это вовремя. Его глаза светились от восторга, словно он впервые поведал эту новость. И я многозначительно кивнул, как будто собрался приберечь эти ценные сведения на будущее. То есть вы хотите сказать, профессор, я снова поддел его, что Блум, по-видимому, не прав и создать антигравитацию невозможно? Помедлив, прискивнул и ответил: "Разумеется, мне представляется возможным ослабить гравитацию, но если под антигравитацией понимать лишь поле с нулевой гравитацией, то есть отсутствие гравитации в любом сколь угодно большом участке пространства, как я подозреваю, антигравитация, чтобы там не говорил Блум, невозможна. До некоторой степени это было тем, за чем я пришел. Месяца три после этого мне не удавалось попасть к Блуму, и когда я наконец увидел его, он был в скверном настроении. Как только стало известно о заявлении Приса, Блум пришёл в ярость. Он тут же заверил общественность, что непременно пригласит Приса на демонстрацию антигравитационной установки, когда она будет создана, и даже попросил его принять участие в самой демонстрации. Нескольким репортёрам, меня, к сожалению, среди них не было, удалось где-то настичь Блума, и они попросили его дать дополнительные разъяснения. Я не сомневаюсь, что создам антигравитационную установку, сказал он. Может быть, уже скоро. Вы тоже получите возможность там присутствовать, как и любой, кого пресса сочтёт нужным прислать. И профессор Джеймс Прис тоже там будет, как представитель теоретической науки. И после демонстрации ему представится удобный случай приспособить теорию для объяснения совершившегося факта. Я уверен, что он это сделает мастерски. Неубедительно покажет, почему меня совершенно случайно не постигла неудача. Но он мог бы заняться этим сейчас, чтобы не терять время, но, как я полагаю, сейчас он не станет этим заниматься. Всё было сказано достаточно вежливо, но в быстром потоке его слов слышалось рычание. И, тем не менее, они с Приссом продолжали время от времени сражаться за бильярдным столом и при встречах оба держались с исключительным достоинством. По их отношению к представителям прессы можно было безошибочно судить о том, насколько успешно продвигалась работа Блума. Он отвечал отрывисто и даже становился раздражительным, в то время как приз пребывал в прекрасном расположении духа. Когда в ответ на мои многочисленные просьбы Блум наконец согласился дать интервью, я подумал, что это может означать лишь одно – перелом в настроении Блума. Признаться, я мечтал о том, чтобы он мне первому заявил о своей окончательной победе. Мои предположения оказались ошибочными. Он принял меня у себя в кабинете при Bloom Enterprises на севере штата Нью-Йорк. Это был восхитительный уголок, расположенный достаточно далеко от населённых районов, с культурным ландшафтом, а сами корпуса, по занимаемой площади, ничуть не уступали промышленному предприятию довольно крупных размеров. Эдисон, даже находясь в зените славы, не добился таких феноменальных успехов, как Блум. Но Блум не был в хорошем настроении. Он буквально ворвался в кабинет с опозданием на 10 минут, рыкнул, проходя мимо стола своей секретарши и едва удостоил меня кивком. Его рабочий пиджак был расстёгнут. Стремительно бросившись в кресло, он сказал: Очень сожалею, что заставил вас ждать, но в моём распоряжении оказалось гораздо меньше времени, чем я надеялся. Блум был прирождённым актёром и прекрасно знал, как важно уметь завоевать расположение прессы, но я чувствовал, что в эту минуту ему приходилось делать огромные усилия, чтобы не нарушить свой принцип. Я высказал очевидное предположение: как я догадываюсь, сэр, ваши последние опыты окончились неудачей? Кто вам это сказал? Мне кажется, что это общеизвестно, сэр. Нет, это не так. Никогда не говорите таких вещей, молодой человек. Не существует общеизвестного, когда речь идёт о том, что происходит в моих лабораториях и мастерских. Вы сослались на мнение профессора, не так ли? Я имею в виду профессора Приса. Нет, просто я. Вы, конечно, вы. Разве не вам одному он заявил, что антигравитация невозможна? его утверждение не было столь категоричным его утверждения никогда не кажутся категоричными но для него оно было достаточно категоричным хотя и не таким гладким каким я сделаю его проклятый резиновый лист умру но сделаю не означает ли ваши слова мистер блум что вы уже близки к успеху а вы что не знаете в его голосе заклокотала ярость должны были вы сами знать разве на прошлой неделе вы не присутствовали на демонстрации моей опытной установки Я присутствовал. Значит, дела у Блума не слишком хороши. Он бы не стал на это ссылаться. Установка работала, но до мировой сенсации было далеко. Ему удалось создать зону пониженной гравитации между полюсами магнита. Сделано это было очень искусно. Для исследования пространства между полюсами Блум использовал весы Мезбауэра. Если вам никогда не приходилось видеть работу этого прибора, представьте себе Интенсивный монохроматический пучок гамма-лучей, проходящий через поле пониженной гравитации, под воздействием гравитационного поля частота гамма-излучения изменится на незначительную величину, но её можно измерить. И тогда, если каким-либо образом менять напряжённость поля, соответственно будет меняться частота. Это чрезвычайно тонкий метод изучения гравитационного поля, и он себя великолепно оправдал. Не осталось никаких сомнений в том, что Блуму удалось уменьшить тяжесть. Но всё это уже было сделано другими. Правда, Блум придумал схему, которая в высшей степени упростила получение такого эффекта. Его изобретение, как всегда, оказалось гениальным и было должным образом запатентовано. И утверждал, что с помощью его метода антигравитации из предмета, представляющего чисто научный интерес, станет практическим делом с промышленным применением. Возможно. Но однако работа ещё не была завершена, и в таких случаях Блум не имел бы кновение подымать шум. Он бы и теперь не изменил своему правилу, если бы его не подстегнуло заявление пресса. Насколько я понял, сказал я, вам удалось уменьшить ускорение свободного падения до 0,82 g, что значительно превышает результат, достигнутый прошлой весной в Бразилии. И это всё? а вы сравните затраты энергии в Бразилии и здесь у меня и переведите разницу в уменьшении гравитации на киловатт-час вы будете поражены но ведь всё дело в том чтобы добиться нулевого g нулевого поля тяготения вот что профессор Прис считает невозможным все согласны что простое уменьшение напряжённости поля не такой уж великий подвиг блум стиснул кулаки По-видимому, в этот день главный эксперимент закончился неудачей, и Блум был раздосадован сверх всякой меры. Он терпеть не мог, когда ему затыкают рот теорией. "На этих теоретиков можно рыкнуть", проговорил он. Это было сказано тихим, бесстрастным голосом. Точно у Блума вымогали такое признание, пока он наконец не сдался. И теперь ничего не оставалось, как высказать на чистоту, каким бы последствием это ни привело. Приз получил двух Нобелей за возню с несколькими уравнениями. Но как он их использовал? Никак. А я уже кое-чего добился с их помощью, и добьюсь еще большего, нравится это Призу или нет. Люди будут помнить меня. И мне достанется слава. А он пусть себе носится со своим чертовым званием профессора, двумя премиями и университетскими почестями. Он мне смертельно завидует. Завидует всему, что я получаю за притворение своих замыслов. Он может только мечтать об этом. Как-то я сказал ему: "Вы знаете, мы с ним играем в бильярд". Вот тут-то я и процитировал ему заявление Приса по поводу бильярда, и сразу же получил контрзаявление Блума. Оба эти заявления я не стал публиковать, ведь это такие мелочи. "Мы играем в бильярд", сказал Блум, когда немного поостыл. "И я нередко выигрываю. У нас довольно дружеские отношения. Мы же чет побери приятели по колледжу". Хотя, как нам удалось пройти через все эти муки, уму не приложу. Конечно, в физике и математике преиз был силён, ничего не скажешь, но все гуманитарные предметы, помнится мне, он сдавал по несколько раз. Так она днём не жалится. Но ведь в конце концов вы оба защитили диплом, да, мистер Блум? С моей стороны это была явная провокация. Я наслаждался его ниистовством. Я забросил защиту, чтобы заняться делом. Будь он проклят этот диплом колледжа я успевал по второму разряду, причем это был сильный разряд, не думайте. Вы слышите меня? А к тому времени, когда приз получил доктора, я уже трудился над своим вторым миллионом». Как бы то ни было, в голосе Блума явно слышалось раздражение. «Мы играем в бильярд». И однажды я сказал ему «Джим, простым людям никогда не понять, почему вы дважды лауреант Нобелевской премии, ведь это я добился практических результатов». «Так зачем вам нужны обе премии? Отдайте мне одну». Рис помолчал, на терке имелом и ответил, как всегда, сжиманясь тихим голосом. «У вас два миллиона, Эд. Отдайте мне один. Как видите, деньги для него важны. Я понимаю это так, что и вы не против Нобелевской премии?» — спросил я. Мне показалось, что он прикажет вышвырнуть меня вон. Но этого не произошло. Он захохотал, размахивая руками так, словно перед ним стояла доска, И он что-то стирал с нее. «Ха-ха-ха-ха! Ну, давайте забудем все, что я сказал. Это придется опустить из интервью. Да, так вам нужно мое заявление?» «Прекрасно. На сегодня дела обстоят неважно, и я малость вышел из себя. Но скоро все прояснится. Мне кажется, я знаю, где ошибка. А если нет, узнаю. Итак, вы можете сказать, что, по моему мнению, электромагнитное поле бесконечно большой напряженности не потребуется». Мы разгладим этот лист резины, мы добьемся нулевой гравитации. А когда это будет сделано, я устрою демонстрацию. Потрясающую, какую еще никто и никогда не видел. Исключительно для прессы и для профессора Приса. Вы лично тоже получите приглашение. И можете добавить, ждать осталось недолго. Договорились? Договорились. Договорились. После этого я встречался с ним ещё несколько раз. Мне даже удалось присутствовать на их партии в бильярд. Как я уже говорил, оба они классные игроки. Но приглашение на демонстрацию ещё долго не приходило. Я получил его почти через год, но, пожалуй, было бы несправедливо за это упрекать Блума. Я получил особое приглашение с теснёнными буквами, в программе которого первым пунктом стоял час коктейлей. Он был ум ничего не делал наполовину, и он собирался полностью расположить к себе всех репортёров. Была также заказана трансляция по стереовидению. Очевидно, Блум не испытывал никаких сомнений. Во всяком случае, он был в себе уверен настолько, что отважился на трансляцию эксперимента по всей планете. Я позвонил профессору Прису, чтобы удостовериться, что и он получил приглашение. Он его получил. Наступила пауза. Лицо профессора на экране видеотелефона выражало мрачную озабоченность. Болаган не место для рассмотрения серьёзных научных проблем. Я не одобряю это из-за теории Блума. Я опасался, что он намерен отклонить приглашение на бесприса. Вся ситуация оказалась бы гораздо менее драматичной. Но затем он, по-видимому, решил, что ему нельзя позволить себе сыграть труса на глазах у всего мира. С явным отвращением он сказал: "Впрочем, разве можно считать Блума настоящим учёным? Не стоит лишать его праздника? Не я приду. Считаете ли вы, что мистеру Блуму удалось добиться нулевой гравитации, сэр?" Хм. Мистер Блум прислал мне копию чертежа своей установки, и я не вполне уверен, возможно, ему удалось, если он говорит, что удалось. Конечно, последовала долгая пауза. Я думаю, мне будет очень любопытно увидеть это собственными глазами. Это было очень любопытно и мне, и многим другим. Постановка была безупречной. Под неё отвели целый этаж главного здания Bloom Enterprises, того самого здания, которое стоит на вершине холма. Там были и обещанные коктейли, и восхитительный набор изысканных закусок, и праздничная иллюминация, и приглушённая музыка, а сам Блум, безукоризненно одетый, весёлый и даже озорной в меру приличия, являл собой радушного хозяина в то время как гостей обслуживали вежливые и ненавязчивые лакеи это было торжество весёлой добросердечности Джеймс Прис опаздывал и я видел что Блум то и дело поглядывавший на дверь начал понемногу мрачнеть Но тут появился прис, который точно электромагнит создавал вокруг себя поле бесцветности и уныния, не поддающееся воздействию весёлого шума и абсолютного великолепия. Но у меня не нашлось более точных слов. Их просто невозможно было найти. Хотя, впрочем, это могло быть и из-за того, что во мне самом пылахали две порции мартини. При виде приса бум мгновенно расцвёл, а он стрелой промчался через толпу, схватил Приса за руку и буквально поволок его к борту. — Джим, рад вас видеть. Что будете пить? — Черт, я уже совсем собрался все отложить. Ведь нам не обойтись без вас, звезды первой величины. Он стеснул руку Приса. — Всеми своими успехами мы обязаны вашей теории. Мы, простые смертные, и шагу ступить не могли бы без вас, совсем немногих, чертовски немногих, которые указывают нам путь. Блум говорил с энтузиазмом. Он источал признательность, потому что теперь он мог себе это позволить. Он возносил Приса до небес. Прис пытался отказаться от выпивки и что-то пробормотал себе под нос, но в его руку уже втиснули стаканчик, и Блум возвысил свой громовой голос до предела. «Джентльмены, минуточку внимания. Я поднимаю тост за профессора Приса, за этот величайший ум со времен Эйнштейна, дважды лауреанта Нобелевской премии». «Создатели теории двух полей и вдохновители эксперимента, который нам сейчас предстоит увидеть». «Хотя профессор и считал, что установка работать не будет, и имел мужество заявить об этом публично». На его лице промелькнула усмешка, а Прис стал мрачнее, чем можно было себе вообразить. «Но теперь, когда профессор Прис здесь, с нами, — продолжал Блум, — и мы подняли наш тост, перейдем к делу. Прошу за мной, джентльмены». Помещение для демонстрации было выбрано еще удачнее, чем в прошлый раз. Лаборатория находилась на последнем этаже. В антигравитационной установке использовались различные магниты, готов поклясться еще меньших размеров, и, насколько я мог судить, перед нами были все те же весы мисс Бауэра. Но, по крайней мере, одна вещь была совершенно новой, и она больше, чем что бы то ни было, притягивала к себе всеобщее внимание. Она потрясла нас всех. Это был бильярдный стол, на котором находился один из полюсов магнита. Другой полюс находился под столом. В самом центре стола было сквозное отверстие диаметром в фут, и, по-видимому, предполагалось, что зона нулевой гравитации, если только она будет создана, пройдёт через отверстие. Несомненно, этот сюрреалистический приём предназначался для того, чтобы подчеркнуть полноту победы над присом. Это была ещё одна версия их вечной борьбы за бильярдным столом. И Блум собирался выиграть. Не знаю, правильно ли поняли значение этого символа другие репортёры, но насчёт Присса я не сомневался. Я оглянулся и увидел, что он всё ещё держит стаканчик, который ему насильно вручили. Прис почти никогда не пил, но сейчас он поднёс стаканчик к губам и осушил его в два глотка. Затем он уставился на бильярдный шар, и мне не нужно было обладать даром ясновится, чтобы почувствовать, что он отнёсся к этому так, словно Блум щёлкнул перед его носом пальцами. Блум подвёл нас к двадцати креслам, которые окружали стол с трёх сторон. Четвёртая должна была служить рабочей площадкой. Присовежливу садили на особое кресло, откуда было видно лучше всего. Он бросил быстрый взгляд на стертую телекамеры, но они уже работали. По-видимому, у него мелькнула мысль о том, чтобы немедленно встать и уйти, но он тут же взял себя в руки, понимая, что теперь, при полном блеске наведённых на него телеголов планеты, это невозможно. В сущности, сам эксперимент был простым, и всех волновал только результат. На видном месте стояли большие диски со шкалой, на которых замерялся расход энергии. Было еще несколько счетчиков, которые преобразовывали показания весов мисс Бауэра так, чтобы всем было видно. Блум предусмотрел решительно все для удобства наблюдателей. Сердечным голосом Блум объяснил каждый свой шаг, изредка делая паузы, при которых он обращался к Прису за подтверждением, и оно тут же следовало. Блум не делал этого слишком часто, чтобы никто из репортеров не заметил подвоха, но достаточно часто, чтобы Прис чувствовал себя так, словно его не спеша насаживают на вертел. Со своего кресла я отчетливо видел и то, что происходило на столе, и лицо Приса, который сидел напротив меня. Он походил на человека, вдруг угодившего в ад. Всем известно, что Блуму удалось добиться своего. Весы Мисс Бауэра по мере того, как повышалась напряженность электромагнитного поля, фиксировали постепенное уменьшение тяжести. Когда красная стрелка шагнула за отметку 0,52 g, раздались аплодисменты. "Если вы помните", уверенным голосом сказал Блум, "0,52 g рекордное достижение предыдущего эксперимента. Но по сути дела, мы уже превзошли это достижение" если учесть расход энергии, который составляет менее 10% аналогичных затрат предыдущего эксперимента. А теперь мы пойдем дальше. Блум, я думаю, умышленно, чтобы сделать напряженные ожидания еще более волнующим, замедлил продвижение стрелки к концу шкалы, и стереотелекамеры заметались в выборе объекта между отверстием в столе и счетчиками, наглядно воспроизводившими показания весов мисс Бауэра. Джентльмены! В сумке по правую руку на каждом кресле вы найдете черные защитные очки. Пожалуйста, наденьте их. Как только будет создана антигравитация, возникнет свечение, сопровождающееся интенсивным ультрафиолетовым излучением. Он надел очки, и тут же в зале послышалось легкое шуршание. Остальные последовали примеру Блума. В последнюю минуту, пока красная стрелка медленно подбиралась к нулю, все сидели, затаив дыхание. Стрелка замерла. И в ту же секунду между полюсами магнита вспыхнул световой цилиндр. Мистер Блум, чем вызвано свечение? Это характерно для нулевой гравитации, спокойно сказал Блум, что, конечно, не было удовлетворительным ответом. Репортёры уже вскочили со своих мест и толпились вокруг стола. Блум замахал на них руками. Джентльмены, встаньте подальше. И только Прис продолжал сидеть в своём кресле. По-видимому, он полностью ушел в себя, в собственные мысли, и я совершенно уверен, за черными очками уже таилась возможность того, что произошло потом. Я не видел выражения его глаз, не мог видеть, но кому в этот момент было дело до того, что созревало там, за этими очками, в голове Приса? Впрочем, и не гуть очков, мы бы все равно не догадались, хотя... Кто может это знать наверняка? Блум снова возвысил голос. Внимание. Демонстрация ещё не кончилась. До сих пор мы только повторяли то, что уже делалось мною раньше. Я доказал возможность получения нулевой гравитации и показал, как это сделать практически. А теперь я хочу продемонстрировать вам одну из возможностей применения нулевой гравитации. То, что мы сейчас увидим, ещё никогда и никому в том числе и мне не приходилось видеть. Я не проводил экспериментов в этом направлении, как бы мне того ни хотелось, ибо считал, что честь это сделать по праву принадлежит профессору Прису. Прис резко взглянул на него. Сделать что? переспросил он. Профессор Прис, сказал Блум, широко улыбаясь, я бы хотел, чтобы вы осуществили первый эксперимент цель которого установить результат взаимодействия твёрдого тела с антигравитационным полем. Прошу всех обратить внимание на то, где находится зона нулевой гравитации, посреди бильярдного стола. Всему миру профессор известен ваше феноменальное мастерство игры в бильярд. Талант, который уступает разве что вашим же поразительным способностям в области теоретической физики. Прошу вас пробить шар так, чтобы он пересек зону нулевой гравитации. И он нетерпеливо протянул профессору кий и шар. Глаза Присса, невидимые под защитными очками, уставились на оба предмета, затем он медленно, очень неуверенно взял их в руки. Хотел бы я знать, что в этот момент выражали его глаза. И ещё, в какой мере решение заставить Присса сыграть в бильярд Было вызвано обидой Блума, нанесённой ему заявлением Присса, тем самым, который я уже приводил. И нет ли и моей доли вины в том, что произошло через несколько минут? Пожалуйста, профессор, подойдите к столу и уступите мне ваше место. С этой минуты эксперимент проводите вы. Действуйте. Блум сел в кресло, но продолжал говорить, и голос его с каждым мгновением всё больше походил на орган. Как только бильярдный шар попадёт в зону нулевой гравитации, он тотчас окажется вне действия гравитационного поля Земли. Он останется неподвижным, в то время как Земля продолжит своё вращение вокруг оси и вокруг Солнца. На нашей широте в это время суток, мною проделаны соответствующие расчёты, Земля, если можно так выразиться, уйдёт вниз из-под шара. Мы будем двигаться вместе с Землёй. Шар останется в той же точке пространства. Нам покажется, что шар подскочит вверх. Внимание. Приз застыл перед столом, словно его вдруг парализовало. Было это изумление или восторг, не знаю. И не узнаю никогда. Сделал ли он движение, чтобы наконец прервать разглагольствование Блума, Или он просто страдал от мучительного нежелания играть позорную роль в игре, которую ему навязал соперник? Прис повернулся к бильярдному столу, посмотрел на шар, затем оглянулся на Блума. Все репортеры столпились вокруг, близко, как только могли, чтобы получше все разглядеть. И лишь один Блум сидел в кресле, с непричастным видом улыбаясь. Он, конечно, не следил ни за столом, ни за шаром, ни за зоной нулевой гравитации. Насколько я мог видеть с поправкой на очки, но он следил за Присом. Прис снова повернулся к столу и поставил шар на сукно. В этом спектакле ему предстояло поднять занавес перед последним действием, которое принесёт окончательный и драматический триумф Блуму, а его Приса, человека, который утверждал, что это невозможно сделать посмешищем на веки вечные. Наверное, он почувствовал, что у него нет никакого выхода. А может быть, уверенным ударом он привёл шар в движение. Шар катился не быстро, и все следили за ним, не отрываясь. Он ударился о борт и срекошетировал. Теперь шар катился ещё медленнее, словно пресс умышленно драматизировал ситуацию, чтобы сделать триумф Блума ещё блистательней. Но не было всё отлично видно. Я стоял у самого края стола, почти рядом с приссом. Я видел, как шар приближался к светящемуся столбику воздуха и видел сидевшего Блума, вернее то, что проглядывало за световым цилиндром. Шар достиг границы зоны нулевой гравитации, на какое-то мгновение повис над краем отверстия в столе, и исчез со слепятельной вспышкой и ужасающим грохотом, оставив после себя неожидаемый запах жжёной тряпки. Мы завопили. Мы все завопили. Потом вместе со всем миром я видел эту сцену на экране стиля видения. Я видел себя в фильме, запечатлевшем эти 15 секунд всеобщего замешательства и не мог узнать своего лица. 15 секунд. Затем мы вспомнили о Блуме. Он по-прежнему сидел в кресле, скрестив руки, но в его туловища была дыра размером с бильярдный шар. Пробив лежавшую на груди руку, шар прошёл на вылет. Большая часть сердца, как было установлено при вскрытии, оказалась выбитой и притом совершенно аккуратным кружком. Выключили установку, вызвали полицию, унесли приса, который находился в состоянии коллапса. По правде говоря, я и сам был не намного лучше. И если кто-нибудь из присутствовавших репортёров будет говорить, что он оставался хладнокровным наблюдателем, знайте, что он просто хладнокровный лгун. Я встретился с Присом лишь спустя несколько месяцев. Он слегка похудел, но выглядел вполне хорошо. На лице Приса играл румянец, и во всём его облике появилась решительность. Так роскошно одет им, я его ещё никогда не видел. Теперь-то мне понятно, что произошло, сказал он. Будь у меня там время подумать, я бы и тогда всё знал. Но я тугодум, а бедному Эду так не терпелось поскорей устроить этот спектакль, и да ещё он его так хорошо поставил, что увлёк и меня за собой. Я, конечно, всячески стараюсь возместить часть того ущерба невольным виновником которого я стал. Но вам не вернуть булум ак жизни, бесстрастно сказал я. Конечно, нет, ответил он не менее бесстрастно. Но ведь надо позаботиться и о Булум Энтерпрайзес. То, что произошло во время демонстрации на глазах у всего мира, самая скверная реклама нулевой гравитации. И мне представляется крайне важным внести полную ясность в эту историю. Вот почему я и пригласил вас. К вашим услугам, сэр. Не будь я тугодумом, я бы и тогда сообразил, что Блум нёс чистый вздор, когда говорил о том, как шар поднимается в зону нулевой гравитации. Этого не могло быть, если бы Блум так не презирал теорию и не бахвалился своим невежеством, но он бы и сам это прекрасно знал. «Движение Земли», — продолжал Прис, — «далеко не единственное движение, имеющее отношение к такому эксперименту, молодой человек. Солнце само движется по гигантской орбите вокруг центра Млечного Пути, и наша галактика тоже движется по пока еще не установленной траектории, Помещая шар в зону нулевой гравитации, нужно было учитывать, что на шар не будет влиять ни одно из этих движений, и что, следовательно, он внезапно окажется в состоянии абсолютного покоя. В то время как абсолютного покоя не существует, Прис медленно покачал головой. «Беда Блума!» Как мне кажется, была в том, что он думал о невесомости, которая существует в космическом корабле, когда космонавт парит в кабине. Потому что Блум и ожидал, что шар поплывёт в воздухе. Но ведь на космическом корабле нулевая гравитация вовсе не означает отсутствие гравитации. Это всего лишь результат взаимодействия двух объектов: корабля и находящегося в нем человека, у которых одна и та же скорость свободного падения, соответствующая гравитационному полю Земли. Так что и корабль, и человек неподвижны по отношению друг к другу. В случае же нулевой гравитации, которой удалось достичь Блуму, произошло полное разглаживание резинового листа Вселенной на данном участке, что означает, что, Ищет знание массы. Всё, что бы не оказалось в этом поле, включая и захваченные им молекулы воздуха, и бильярдный шар, который я загнал в него, мгновенно утрачивает массу. Объект, не имеющий массы, может обладать лишь одним движением. Прис сделал паузу, как бы приглашая задать ему вопрос. Что же это за движение, профессор? Движение со скоростью света, ответил он. Любой объект, не имеющий массы, как, например, нейтрино или фотон, будет двигаться со скоростью света до тех пор, пока он существует. И действительно, свет движется с такой скоростью только потому, что он состоит из фотонов. И два миллиардный шар оказался в зоне нулевой гравитации, и он тут же исчез со скоростью света. Но разве шар не должен был обрести свою массу сразу же, как только он окажется за пределами зоны нулевой гравитации? Конечно, так и случилось. Он сразу оказался подверженным действию гравитации и начал терять скорость из-за трения о поверхность бильярдного стола. Но попробуйте себе представить, какой огромной должна быть сила трения, чтобы затормозить объект с массой бильярдного шара, несущийся со скоростью света. В тысячную долю секунды шар прошел сквозь толщу атмосферы в сотни миль, и я сомневаюсь, чтобы при этом его скорость уменьшилась более чем на несколько миль в секунду. Всего лишь на несколько из 186 282 миль. Пронесясь через бильярдный стол, шар легко пробил борт, пронзил бедного Эда и вылетел в закрытое окно, оставив на стекле аккуратный кружок, потому что за столь ничтожное время соседние частицы стекла не могли прийти в движение. К счастью, мы находились на верхнем этаже здания, да еще в ненаселенном районе. Если бы мы были в городе, шар пробил бы множество зданий и мог убить уйму людей. В настоящий момент этот шар в космосе, далеко за пределами Солнечной системы, и он будет продолжать своё движение почти со скоростью света до тех пор, пока не встретит на своём пути препятствие достаточно большое, чтобы остановить его. И тогда произойдёт ужасающий взрыв, который оставит после себя гигантский кратер. Я поиграл своим воображением, и не могу сказать, что мне это понравилось. "Но как это может быть?" спросил я. Бильярдный шар Когда он подкатился к полю нулевой гравитации и уже почти совсем остановился. Я это видел сам. А вы утверждаете, что он исчез, неся в себе невероятный запас кинетической энергии. Откуда же она взялась? Прииз, пожал плечами. Да не откуда. Закон сохранения энергии остаётся в силе только в границах применимости общей теории относительности. То есть на резиновом листе, покрытом лунками, Где бы нам не удалось разгладить лист, теория относительности теряет смысл, и тогда можно как создавать, так и уничтожать энергию. Этим и объясняется радиация вдоль цилиндрической поверхности зоны нулевой гравитации. Причину радиации, как вы помните, Блум не объяснил, и боюсь, что это ему было не под силу. Если бы он сперва сам поставил этот эксперимент... Он бы не только не проявил столь глупую беспечность с устройством спектакля. Чем же вызывается эта радиация, сэр? Молекулами воздуха, оказавшимися в поле. Каждая из них мгновенно обретает скорость света и уносится прочь. Но ведь это всего лишь молекулы, не бильярдные шары. И они останавливаются сопротивлением воздуха, а их кинетическая энергия превращается в радиацию. Радиация не прекращается ни на одно мгновение, потому что в любой бесконечно малый отрезок времени в зону нулевой гравитации попадают всё новые молекулы, и обретя скорость света, превращаются в свечение. Значит, энергия создаётся непрерывно. Совершенно верно. Именно это и необходимо разъяснить широкой публике. В первую очередь, антигравитационная установка не аппарат для запуска космических кораблей, и не революция в механике. Скорее, это источник бесконечного запаса свободной энергии, поскольку часть произведённой энергии можно использовать для поддержания поля, которое сохраняет плоским данный участок вселенной сам того не зная, Эд Блум построил не только антигравитационную установку, но и первый успешно работающий вечный двигатель первого рода, тот, который создаёт энергию из ничего. Этот бильярдный шар мог убить любого из нас, спросил я. Я вас правильно понял, профессор. Он, по-видимому, мог избрать любое направление. Что касается не имеющих массы фотонов, испускаемых каким-либо источником света, до они действительно разлетаются в произвольных направлениях. Вот почему свеча посылает свет во всех направлениях. И шившиеся массы молекулы воздуха тоже разлетаются из зоны нулевой гравитации во всех направлениях. Чем и объясняется радиация сплошной цилиндрической формы. Но бильярдный шар один Он мог бы двинуться в любом направлении, но он должен выбрать какое-то одно единственное направление, случайное. И вот на этом-то случайном пути и оказался Эд. Вот как это было. Все знают, что произошло потом. Генеральным директором Блум Энтерпрайзис был избран приз — И в скором времени он стал таким же богатым и знаменитым, каким когда-то был Блум. И сверх того, у Приса было две Нобелевские премии. Только я продолжаю размышлять над тем, что сказал Прис. Фотоны, испускаемые источником света, разлетаются во всех направлениях, потому что они возникают случайно, и для них, так сказать, нет большей причины избрать одно направление, а не другое. Молекулы воздуха разлетаются из зоны нулевой гравитации тоже во всех направлениях, поскольку они и попадают в него со всех возможных направлений. Но как должен себя повести бильярдный шар, который попадает в зону нулевой гравитации, двигаясь по определённой траектории? Сохранит ли он направление своего движения или оно изменится? Я весьма осторожно задавал такие вопросы, но физики-теоретики, по-видимому, и сами не имеют уверенности на этот счёт. Не удалось мне и найти каких-либо сведений о том, чтобы Bloom Enterprises, единственное на земле учреждение, которое занимается исследованием нулевой гравитации, проводило подобные эксперименты. Кто-то из этого учреждения сказал мне, что принцип неопределённости гарантирует случайное направление вылета для любого объекта попавшего в зону по любой траектории. Но тогда почему бы им не поставить такой эксперимент? А что если? А что если один раз в жизни мозг Приса сработал быстро? Не могло ли так случиться, что уже совсем было загнанного в угол Приса вдруг осенило? Он сосредоточил своё внимание на свечении, окружавшем зону нулевой гравитации. Он мог догадаться о причине радиации и сообразить, что любой предмет, попавший в эту зону, мгновенно обретёт скорость света. Но тогда почему же он ничего не сказал? Одно для меня несомненно. Ничто из того, что делал Приз за бильярдным столом, не могло быть случайно. Он специалист в этой игре, и бильярдный шар мог повести себя только так, как пожелает Приз. Я стоял рядом, Я видел, как он быстро взглянул на блума, а потом на стол, словно прикидывая нужный угол. Я следил за тем, как он пробил шар. Я видел, как шар отскочил от борта и вошёл в зону нулевой гравитации, двигаясь позаду намеченного направления. Потому что когда пробитый присом шар катился к зоне нулевой гравитации, телевизионный стереофильм только лишний раз убедил меня в этом. Он был нацелен в самое сердце блума. Несчастный случай совпадение убийство. Конец. Айзек Азимов. Бильярдный шар. Рассказ читал Сергей Манара.